Глава 141. Домоседка. 1951 год. В конце концов наши с папой пути разошлись. Ему со мной стало тяжело. Как мы ни старались, все равно сосуществовать у нас не выходило. Он не мог смотреть на ребенка, не вспоминая при этом, кто его отец. То, что мне казалось хитроумным планом, для него было возмутительным поведением. «Да чтоб я воспользовался вот этим, чтобы встать на ноги в этой стране, об этом и речи быть не может». Гера, я не пойму, как ты до такого додумалась?» «Такое уже бывало». Вот очевидный ответ. Но он не породил ничего, кроме холодных взглядов. «Я подумала, он поймет это, когда мы предъявим наш светловолосый выигрышный билет. Через год, а может, через десять лет» а до этого мы будем идти каждый своим путем». Я быстро завела знакомство с долговязым парнем, который стал моим предъеуном, и стала жить у него. Хуан Кальдерон был испанцем до мозга костей, и все ему давалось легко, кроме винопития, которым он, однако, в основном и занимался. Он работал на скотобойне и пытался прокормить свое маленькое семейство, Тонкопалый юноша с обессиленностью во взгляде. Мы жили в эдакой хибаре из рифленого железа во дворах в тупике в боке генуэзском руиноквартале квартале недалеко от порта. Эта хибарка также служила приютом для кошек и мышей и стояла во дворе трехэтажного каменного дома, словно непрошенный гость. Я сделалась домохозяйкой домоседкой, ведь тогда в Южном полушарии еще не было понятия детский сад. И коротало время тем, что наблюдала, как жильцы каменного дома снуют мимо наших окон в сортир, который стоял в этом дворе, словно торговый ларек в цыганском аду. Мне никогда не удавалось избавиться от ощущения, что наш домик стоит в помещении. По утрам, когда зимний туман пробирал до костей, А крошечное солнышко всю ночь не давало мне спать отитным плачем, и мой кальдерюк наконец приползал домой с пивной, весь в от мужских кулаков и женских ногтей. Я иногда подходила к зеркальцу на подгнившей стене и спрашивала себя, а действительно ли мой дедушка был в этом мире президентом? У меня было мало молока, и мне посоветовали ходить к кормилице, которая жила в этом же квартале. Дважды в день я с моим солнышком вставала в очередь к ней. Там всегда бывали две или три другие матери со своими младенцами. Дойная женщина сидела в плетеном кресле посреди сада, под чахлым деревом, широкогрудая, улыбчивая, аудумла. Корова из древнескандинавской мифологии, молоком которой питался первый житель мира, великан и мир, А рядом с ней стоял внушительных размеров бордюк красного вина. Иногда у нее на каждой груди было по ребенку, но чаще только один, а свободной рукой она тянулась за вином. Подозреваю, что молоко у нее было с градусами, ведь она вечно прикладывалась к бурдюку. С губ у нее не сходила блаженная улыбка, и она регулярно принималась распевать песни. Я забеспокоилась, но мне сказали, что грудное молоко в смеси с красным вином для детей как раз полезно. Во всяком случае, в этот период моя малютка все ночи спала спокойно. Зато мне было ужасно трудно смотреть, как мой ребенок берет мозолистый сосок, уже обмусоленный за эту неделю десятками других детей. Я вспоминала, что у нас дома говорили «Родной язык впитывают с молоком матери». По этой причине я выписала с родины исландские стихи и прозу и без передышки читала их для детских ушей. Никогда еще исландский ребенок не получал с колыбели такое высоколитературное воспитание. И ее первые слова были «вейх, вейх». Это потому, что я часто читала при ней начало страстных псалмов. Произведение Хаттельгрима Пьетерсона, 1614-1674 годы. Цикл из 50 псалмов, повествующих о страстях Христовых. В Исландии страстные псалмы обычно читают на Пасхальной неделе. Вверх, вверх, душа моя и весь мой разум. Я соглашусь с поэтом Эйнором Бенедиксоном, считавшим, что это самые замечательные начальные строки во всей исландской поэзии. Несмотря на то, что я наконец поселилась в мегаполисе, а вокруг моего преддюна и его приятелей всегда царило веселье, я была скупана на ночи. Я наконец обрела смысл жизни. И пусть кальдерюк бубнит, сколько влезет, мне все равно. В дочери, моей Блоу Мэй, я нашла лучшую в жизни наперсницу. В сущности, это было самым лучшим сожительством двух женщин из тех, что мне довелось испытать в те дни. Несмотря на бедность, холод, суету и целые осени одиночества, я чувствовала счастье.